Глава 18. Консолидация. Еще три ночи прошли так же, как дни. Порт был потерян на рассвете шестого дня после прибытия подлодок. Сарен собрал командиров вокруг пострадавшего в битве серого воина. Даже в предрассветной мгле было видно, что большинство полковников гвардии еле стоят на ногах, полумертвые от усталости. Некоторые. Явно приняли боевые наркотики, чтобы остаться в строю. Признаками служили судороги и дрожь. Перегруженные умы и мускулы не могли работать так долго, даже со стимуляторами. Сарен не мог осуждать их за это. Когда нужно, люди делали все, чтобы оставаться в строю. «Мы потеряли порт», — сообщил он, и голос выдал, насколько усталым и разбитым он себя чувствовал. Ни для кого из собравшихся это не было новостью. Пока полковник говорил это, поблизости прогремела химера, остановившись в тени серого воина. С лязгом опустилась рампа, и двое людей выбрались наружу. Первой была Кириа Тиро, второй человек был одет в серую летную форму. «Я нашла его!» — сообщила женщина, ведя пилота к собравшимся. — Капитан Гелий докладывает, — поприветствовал пилот сарана Подполковник джинзен погибла две ночи назад, сэр. — Итак, вот и джинзен после Боросата. Повезло, что еще остался хоть кто-то из пилотов. — Рад познакомиться, капитан. — Как скажете, сэр? саран кивнул, возвращая приветствие в виде аквилы. Раненая рука все еще болела. Словно ее сунули в огонь Утренний бриз, холодный и непрошенный Дул по магистрали Хель Громадина гибельного клинка Частично закрывала от ветра Но не настолько, как хотелось бы Сарану О, Трон, как он устал от этой боли Оставшиеся силы Три полевых аэродрома Хотя, похоже, тот, что на гамма Сегодня падет Улица в осаде уже много дней. По последним подсчетам у нас осталось 26 молний, только 7 громов. Гамма Роуд уже эвакуирован. Истребители приземляются на проспекте Ван Се-Ачи». Сарен что-то проворчал. Он все еще сожалел о гибели Баросата и большей части воздушных сил. Планы. Продолжаем выполнять приказы Джинзен, обеспечиваем воздушную поддержку титанов и бронетанковых батальонов. Враг до сих пор не проявил способности к наступательным операциям в воздухе. Разумно предположить, что им просто нечем атаковать. Это намек, капитан. Гелий вновь отсолютовал. Никак нет, сэр. Сарен устало улыбнулся с нисходительной улыбкой. Даже если так, то ты прощен. Боросад был прав, и он дорого отдал свою жизнь обеспечив нам преимущество в воздухе. С самого начала осады твари ничего не выставили, кроме кучки скраб-истребителей. Я уже пометил в дневнике капитана, как и в личном файле Бросата, что он сделал правильный выбор. Да, сэр? Мне жаль слышать такое от Джензен. Нам будет чертовски ее не доставать. Такая надежная, цельная, спокойная. Она действительно была такой подполковник Кэролин джинзен плохо это или хорошо полностью соответствовала требованиям устава Надежная и преданная пусть и не слишком хорошо воодушевлявшая подчиненных под ее командованием авиация улья больше месяца успешно поддерживала защитников сама старейшая инвигелаты отметила заслуги джинзен сэр начал гелий но «Ну, начинается — подумал Сарен. — Я надеялся обсудить возможность более агрессивной тактики. — Да, ну конечно, ты надеялся это обсудить. — В более подходящее время, а сейчас по поводу порта. Сарен кивнул остальным офицерам. кириатиру и Капитан Гелий присоединились к ним. Майор Райкин нахмурился при виде пилота, и Сарен с трудом сдержался чтобы не закатить глаза. Клянусь троном, Райкин! Едва ли сейчас время для детской ревности! «Мы не потеряли порт!» — возразил один из Саламандр. Его звучный голос из вокса звучал спокойно и грозно. Полковник Саран до этого утра не встречался с сержантом Веретом. и сообщений по вокс-связи он знал, что облаченные в зеленую броню войны Высадились рядом с уцелевшими убежищами для гражданских, и благодаря их доблести было спасено множество жизней. Но, похоже, взгляды на тактику у Саламандры сильно отличались от взглядов полковника. Я не уверен, что понимаю вас, сэр, промолвил Сарен. Помятая и поцарапанная броня Врета казалась чистой в сравнении с доспехами стоявшего рядом реклюзиарха. Златоокий шлем. Взирал сверху вниз на офицеров людей Я просто говорю, полковник Что мы не потеряли порт Враг разбит Вторжение со стороны моря остановлено И город еще стоит Захватчики Лежат мертвые на территории порта Это было и правдой, и неправдой С точки зрения Сарана Вот почему полковник созвал это совещание Позвольте мне внести изменения в оценку Порт потерян. Как индустриальная часть коллективного производства Армагеддона Хельсрич больше не существует. Мы получаем доклады о том, что ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре составляет 91%, учитывая потерю прибрежных нефтяных платформ. Солдаты обменялись взглядами. Значительную часть десятины империум брал с Армагеддона материальной частью и военной техникой, Если остальные города Ульи пострадали так же, как Хельсрич, то уровень экстасис-экстримис значительно снизится точно до салюцио терциус и, возможно, даже до Аптус-Нон. Если Армагеддон не сможет ничего давать, то и получит мало. Империум отвернется от него. Без поддержки финансов для послевоенного восстановления Мир может никогда не оправиться. Однако не все так плохо, как пояснил благородный сержант Варрет, благодаря стойкости докеров, наших штурмовиков и союзников Астартес враг отброшен Он решил не добавлять, что сделано это было безумной ценой. Десятки тысяч погибли за четыре дня. Промышленность города превратилась в живописные руины. Мы получили сообщение. От старейшины инвигелаты, — продолжил полковник. Произнести следующее сообщение было крайне тяжело. Достопочтимый легио инвигелата получил прошение покинуть город. Она останется. Тон реклюзиарха даже через вок шлем был ледяным. Она поклялась сражаться. Как я понимаю, наступление имперских войск на реке Болеголов замедлилось? Местные поселения, охраняемые Саламандрами и Кодианскими ударными войсками, теперь стали важнее Хельсрича. Сарен позволил присутствовавшим несколько мгновений подумать над словами. Это сообщение от самого старика пришло по связи час назад. «Мне наплевать, нам поручили защищать Хельсрич», — прорычал Гримальд. «Да, это наша задача, но принцип Зархия...» поручили развернуться в том месте, где она сочтет нужным. Большая часть Легио-Инвигелаты рассосредоточена вдоль реки Болеголов и в пустошах вместе с подразделениями легио Игнатум и Металлики. — Она не уйдет, — фыркнул Гримальд. — Она будет здесь до конца. Сарен почувствовал, как в нем поднимается гнев из-за того, как безапелляционно реклюзиарх отмахнулся от его опасений. В любой другой день он бы контролировал эмоции лучше. Но сейчас полковник вздохнул и закрыл словно посыпанные песком глаза. «Реклюзиарх, прошу вас, довольна! Геральт Шторма атакует батальон развалюх Титанов в семи километрах далее по магистрали Хель на Расториском Сталеплавильном заводе. Принцип еще не сообщил о своем решении». Гримальд — скрестил руки поверх изорванной геральдики на таборде. «Победа или поражение в Улье-Тартар и на берегах Болеголова состоится без нас. Война забрала у города все, что возможно, и мы опустились до уровня пустынных шакалов, которые грызутся на останках Хельсерича. Единственный вопрос, имеющий для нас значение — что мы еще можем спасти?» Райкин снял респиратор и глубоко вздохнул. Возможно, пора задуматься о последнем рубеже защиты. Саран кивнул. Вот почему мы и здесь. Мы находимся в центре погибающего города. И настало время определиться, где будет последняя линия обороны. Что с орудием, реклюзиарх? Пустая надежда. Магистр Кузни один. Без поддержки механикус. Юризиан. Смог только запустить основные системы Аберона. Он не может в одиночку заменить целый экипаж. Уже четыре ночи, как ординату способен двигаться, и магистр Кузни может стрелять из пушки каждые 22 минуты. Но это все. Одному пилоту не под силу защитить Аберон. В бою машина бесполезна. Полковник вдруг почувствовал, как в нем закипел гнев. «Вы ждали четыре дня, прежде чем сказать мне это, что ординатус вновь активирован?» «Я не ждал. Той же ночью, как узнал о функционировании оборона, я отправил закодированное сообщение по командной сети. Но, как я уже сказал, он почти бесполезен для нас». «Ваш магистр Кузни доставит оружие в город?» «Конечно. Механикус были информированы, что мы оскверняем их оружие» и тащим в зону боевых действий, чтобы почти наверняка потерять в первом же столкновении с врагом. Конечно, нет. Человек, ты сошел с ума? Лучшее оружие. То, что остается в тайне до нужного момента. Иначе инвигелата станет действовать против нас или оставит город. Вы не командуете этим городом. Вы передали эту честь мне, а я, получается, ждал эту информацию лишь за тем, чтобы обнаружить, что она не дошла из-за сломанной связи. Из серебряного черепа донесся окрашенный механическими звуками рык. Я стоял в порту, по колено в трупах ксеносов Саран, и мои братья жертвовали жизнями, чтобы люди твоей родины увидели еще один восход солнца. Ты устал, мне известно о слабостях человеческого тела, и я тебе сочувствую но не забывай с кем ты говоришь Сарен проглотил недовольство все должно было быть по другому но со стартес всегда получалось так исполнительные полезны в одну секунду высокомерные холодны в другую полны свирепой ненависти в той же мере что и верности империуму саран почувствовал себя незначительным это единственное слово Которое пришло на ум командующему. Велико различие между людьми, сражавшимися за свои дома, и бывшими людьми, которые сражаются за непостижимые идеалы согласно Кодексу. Ну, начал Саран, зная, что ему некому обратиться с этими словами. Я не обвиняю вас, что воксвязь работает с перебоями. Это проблема всей городской обороны и бремя! которое мы должны вынести. Я не бросил бы порт, чтобы как раболепный курьер лично доставить тебе сообщение, и не доверил бы это никому другому. Если механику спрознают, то мы потеряем Инвигелату. «Никто из нас не питал особых надежд по поводу ординатуса», стрел Райкин, пытаясь ослабить напряжение. «Это был самый маловероятный из всех расчетов. Как ни посмотри...» «Вы пытались вновь переговорить с механикус?» — спросила Кири Ее тон высветил тот факт, что она все еще возлагала надежды на оружие, несмотря на то, что только что сказал Райкин. «Конечно!» — реклюзиарх жестом указал на запад по магистрали Хель, в том направлении, где невидимый отсюда Геральт Шторма сражался в районе сталиплавильных заводов. «Зарха отказала!» как отказала прежде, то, что мы сделали, светотатство. Все еще нет сообщений от царственного механикус, добавил Саран, где бы ни был их первосвященник, он не отвечает на наши астропатические просьбы. Он сплюнул на разбитую дорогу под ногами. На самом деле, кем бы ни был этот повелитель Центурия Ординатус, его прибытие в систему Армагеддон слишком запоздает, «Чтобы повлиять на оборону Хельсрича?» «По крайней мере, это оружие может быть использовано для защиты других городов», вымученно усмехнулся полковник. «Мы достигли предела, однако я больше не намерен обсуждать план отступления. В городе еще остаются боеспособные войска. Давайте не будем концентрировать силы в одном месте, чтобы в последние дни своей жизни не становиться легкой добычей». «Значит, все кончено!» — промолвил один из капитанов. «Нет», — ответил Гримальд, — «но мы должны держать противника запертым в городе столь долго, сколько сможем. Каждый день, что мы держимся, увеличивает шансы прибытия подкреплений из пепельных пустошей. Каждый день, что будем держаться, мы будем проливать кровь врага и держать его здесь, в Хельсриче». И он не сможет добавить свои топоры к тварям, осаждающим другие города. Райкин потер за воротником, успокаивая зудящую царапину. Сэр! позвал он Сарана, в чем дело, майор. Райкин гримасой недоверия, сказал все без слов. Отвечая, Сарен потер грязными пальцами глаза. Я изучил галалитические проекции в начале осады порта и смог, хвала императору, сохранить связь по Воксу с комиссаром Яриком, она длилась более 10 секунд и дала нечто более полезное, чем прослушивание помех. Мы следуем плану, который использовался в нескольких других городах-улиях. Стальной легион рассеется по городу, защищая убежища, которые еще остались нетронутыми. А что по поводу магистрали? Враг уже захватил большую ее часть, капитан Гелей. Пусть получает и остальное. С этого утра мы больше не боремся за сохранение города. Мы сражаемся, чтобы спасти каждую жизнь, что может быть спасена. Город мертв, но более половины его людей еще живы. Капитан нахмурился, что немедленно преобразило его красивое лицо, придав отталкивающее выражение. Именно с таким видом, ненадежным друзьям, дают взаймы большую сумму денег. Ни один из полевых аэродромов даже близко не подходит к убежищам для населения. Простите, что указываю, полковник, но именно поэтому их и расположили там, где не сейчас, чтобы спрятать. Вы отлично справились, и я уверен, что вы долгое время будете сдерживать зеленокожих, так же, как и все остальные. Аэродромы надо защищать. Нет. Вы хотите, чтобы вас защищали. Вы не хотите умирать. Никто из нас не хочет, капитан. Но стальным легионом командую я. И стальной легион сейчас движется на защиту жителей города. Я не могу выделить пехоту для того, чтобы прикрывать безжалостную драку воздушных эскадрилей в небе. И, честно говоря, вас осталось слишком мало, чтобы вас стоило защищать. Прячьтесь, когда будет нужно... И сражайтесь, когда сможете Если инвигелат останется с нами Летите на поддержку титанов Если Зарха уйдет То прикройте с воздуха 121-ю бронетанковую дивизию Которая дислоцируется в районе Колов-Резидентия И защищает входы в подземные бункеры Таковы наши приказы Капитан с явной неохотой отсалютовал Понял, сэр Грядущие недели войдут в имперские записи, как 100 плотов света. У нас недостаточно войск, чтобы защищать по периметру обширную территорию. Поэтому мы отступим к основным, самым важным объектам и умрем, не отдав там ни метра. Противопогодное убежище в районе Джааего, храм Вознесения Императора в центре квартала Экклезиархии, космопорта-зал в промышленном квартале ДИС. Нефтеочистительный завод Пургатори, чудом уцелевший в порту, список главных и второстепенных пунктов обороны будет передан по ВОК сети и курьерами по всему городу.